Глава семнадцатая. Патрик Лемуан принял новость Фредерика внешне спокойно. «Мне сказали, что авария произошла где-то близ Сент-Амана, но я не помнил точного места. В сотне метров, говоришь?» Руководитель операции остался на месте, а Фредерик, вооружившись фонарем, повел своего шефа и одного из коллег через лес к убийственному виражу. Работы были закончены недели три назад Знак, предупреждающий о вираже, поставили на место Но деревья еще хранили следы удара Содранная кора, поломанные ветки Патрик Лемуан обернулся и посмотрел, откуда они пришли Действительно недалеко А когда бишь была авария? Два месяца назад День в день, 6 декабря Лимуан досадливо побарабанил пальцами по зубам. «В округе сотни квадратных километров леса. Мне трудно поверить, что это простое совпадение». Он похлопал по плечу одного из своих подчиненных, Тома Костелло, 35 лет, за плечами 4 года в отделе розыска. В группе его прозвали «Хорьком». «Возьми-ка фонарь и пройдись, погляди вокруг». Здесь вообще-то никто не гуляет пешком. Так близко к департаментскому шоссе. Тротуара нет, опасно. Сделай первый обход и сообщи экспертам обо всем, что найдешь. Окурки, мусор, свежие следы. Тщательные поиски оставим до завтра, когда будет светло. Возможно, Фредди завернул сюда, на место аварии, перед тем, как повесить чучело. И не спрашивай меня зачем, я понятия не имею. Харек сходил за фонарем и приступил к делу, а Патрик с Фредериком вернулись к ограждению. издали казалось, что на дереве висит настоящий труп ребенка. Эксперты уже окружили это страшное чучело, брали образцы волос, упаковывали обувь, стоящую у корней дерева. Другие фотографировали во всех ракурсах. Все движения были отработаны, точные, словно по балерин из Большого театра. И вправду казалось, будто эти люди в мягких бумажных комбинезонах с их изгибами и замедленными жестами танцуют. Держа руки в карманах, Лемуан нервно крутил обручальное кольцо. «Похоже на одежду Артура. Не исключено, что и кровь на одежде его. Мать говорила, что на нем была майка сборной Франции по футболу в день исчезновения с номером девять». Как и в предыдущих случаях, Фредерик был убежден, что они найдут только то, что Фредди сам хотел им оставить. Воображаемый ключ, открывающий ничтожную частицу его извращенного ума. Предполагаемый хозяин одежды, девятилетний Артур Виллеме, был объявлен пропавшим без вести пять месяцев назад, 5 сентября 2014 года, в Нанте. Он ехал на велосипеде на тренировку по футболу, как и каждую пятницу, в семь вечера Мальчик беспроблемный, хорошо знакомый всему кварталу, со всеми вежливый Он жил всего в трех километрах от стадиона и всегда срезал путь через лес, чтобы быстрее Его спортивную сумку и велосипед нашли в кустах Криминальная полиция Нанта немедленно открыла дело Портрет мальчика в футбольной майке обошел все комиссариаты и казармы жандармерии во Франции. Показали его и по телевизору в передаче «Внимание. Розыск». Через три дня после исчезновения Артура, команда отдела розыска «Лилля», обнаружила в лесу департамента Нор в 500 километрах от нанта Чучело в детской одежде, запятнанной кровью, с головой из полотняного мешка с приклеенными волосами, луковицы которых, судя по анализу ДНК, оказались мужскими. Еще через десять дней жандармы из Нора выяснили, что это были волосы Артура Веллеме, мальчика, пропавшего в Нанте. Одежда же с пятнами крови принадлежала третьему ребенку, похищенному в амбразе Три месяца назад, по имени... Виктор, Алиса, Виктор и Артур. Фредерик впервые работал по похищению детей, и морально ему было тяжело, как никогда. Нет, не из-за ненормированного рабочего дня разъездов, поисков, а из-за того, что он чувствовал себя былинкой, попавшей в торнадо. Вновь и вновь стоял в лесу перед чучелом и только и мог что проклинать автора столь чудовищной затеи. Крики вывели жандарма из задумчивости. Коллега, обыскивавший обочину шоссе, махал им рукой. Фредерик и Патрик кинулись к нему. Том Костелло стоял точно на месте аварии, на убийственном вираже, в нескольких метрах от дерева с содранной корой. Он осветил уцелевшее дерево поодаль. «Взгляните!» Двое сыщиков подошли ближе и увидели надпись, вырезанную на коре примерно в полутора метрах над землей. «Три. Сорок три». Лемуан на несколько секунд задумался. «По-твоему, это сделал Фредди?» «Кто ж еще?» Шеф вытер лоб, на котором уже замерзали капли пота, и поднял глаза к черному, грозному небу. «Ладно». «Ничего не трогаем. Надо взять пробы сегодня же, пока не повалил мокрый снег. Вызови по-быстрому эксперта». Костелло удалился. Руководитель расследования потеребил бородку. «Ммм, замысловато. Похоже на глаз, правда? Зачем этот психопат вырезал глаз на месте аварии? Хотел сказать нам, что он что-то видел. Видел что-то в три часа сорок три минуты в ту ночь. Фредерик пошел к дороге. Пропустив проезжающую машину, он встал посреди асфальта, не сводя глаз шефа. Первое дерево, в которое врезалась машина, в ночь на 6 декабря находилось в двух метрах слева. Лимуан подошел к нему, но остался на обочине. «Похоже, тебе это о чем-то говорит». Фредерик шагнул к нему. «Да, кое о чем говорит. Три часа сорок три минуты». Это точное время аварии Абигельдырнан.